Память святого священномученика Дорофея, епископа Тирского. В царстве нечестивого римского императора Диоклетиана епископом города Тира был святой Дорофей. Когда нечестивый царь воздвиг на христиан жестокое гонение, Дорофей оставил свою кафедру и скрывался по неизвестным местам. Но с воцарением императора Константина Великого, когда в церкви наступило успокоение, святой Дорофей снова возвратился в Тир на свою кафедру и благополучно по стадо словесных овец, приводя к Богу многих от идолопоклоннического заблуждения. Жизнь Дорофея продолжалась до времени императора Юлиана Отступника. Вступив на престол, Юлиан первоначально преследовал христиан не открыто, повелевая единомышленникам области начальникам всячески стеснять и мучить христиан. Тогда святой Дорофей, видя, что воздвигается на верующих новое гонение, снова оставил кафедру тирской церкви, избегая таким образом рук мучителей. Ибо Господь повелел не отдаваться явным напастям со стороны гонителей, но избегать их. Он сказал: Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Уйдя из Тира, Дорофей пришел в Малую Азию, но и здесь он не сокрылся от идолослужителей, так как Бог призывал его к венцу мученическому. Он был схвачен приспешниками беззаконного царя в городе Уцком. Претерпев здесь разнообразные мучения, он среди страданий предал в руки Господа блаженную душу свою, имея сто семь лет от роду. В Совершенств звучил как светские, так и духовные науки. Святой Дорофей оставил после себя различные, весьма важные для христиан сочинения на греческом и латинском языках, так как он был весьма сведущ в том и другом. Между прочим, он составил жития пророков и апостолов, а также другие весьма полезные сочинения и повествования. И теперь, будучи сам записан в книге живота, Он водварён в небесных селениях с теми святыми, повествование о жизни которых он составил во время земной жизни своей.